лицом к лицу, сойтись в рукопашной, ощутить свободу физической войны. Больше ему ничего не было нужно. Только вырваться из плена бесчисленных данных, ускользнуть от их давления, от непрекращающейся ментальной битвы. Взять клинок и пойти в атаку. Присоединиться к защитникам на стенах и испытать радость схватки вживую, где имеет значение только инстинкты и реакция. Дать мозгу отдохнуть, Он хотел стоять, сражаться, убивать и не думать. «Хотя бы немного. Пожалуйста». Он никому и никогда об этом не рассказывал. Все это было очень давно. Он едва помнит те времена. Но он уверен, что была осада. «Я Рогал Дорн, примарх имперских кулаков. Я не покорен и не сдался», – произносит Рогал Дорн. «Его меч затупился и покрылся зазубринами». Он очень устал. Эти выцветшие розовые стены не те, на которых ему хотелось стоять. Здесь, в их тени, все стало проще. Факты ржавеют. С каждым днем их становится все меньше. Нет никаких дней, потому что нет ночей. Проходят годы, становится темнее. Желтый делается розовым, а розовый – коричневым. Все покрылось ржавчиной. Не осталось ничего желтого, кроме крохотных осколков керамита и пластали под ногами. Все истлело. Он считает, что вся пустыня – это хлопья ржавчины. Что когда-то было намного больше тел, и что за века прошли до его прибытия, они все обратились в прах и стали бесконечной пустыней. Дюны – это остатки древних доспехов и костей, стертых в пыль светом и ветром. Он сортирует имеющиеся факты. считает оставшиеся тела, сбивается и начинает заново. Клинок меча постепенно изнашивается. Ему начинает нравиться то, что фактов для сортировки становится меньше. Что нужно учитывать меньше факторов, обрабатывать и хранить меньше данных. Он помнит, что жаждал подобной простоты. Когда? Очень давно. Возможно, во время осады. Но он помнит, как хотел чего-то подобного. И вот оно есть. Здесь, в прохладной тени у подножия стен, все просто. Очень немногое нужно помнить. Он один. Выхода нет. Стены очень высокие. Его меч – кусок из металла. Он куда-то шел, но так и не дошел. С ним были другие люди, но сейчас их здесь нет. Возможно, они превратились в хлопья ржавчины в прохладной тени у подножия стен». Возможно, они давно мертвы. В чем бы он не участвовал раньше? Какая-то осада, да? Что бы это ни было, сейчас оно закончилось. Давным-давно. Проигравшие проиграли, победитель победил. Он никак не может повлиять на исход. Это больше не его ответственность. Становится легче. Наверное, когда-то он этого хотел. Но забыл. Его память ржавеет. Очень легко просто сидеть в прохладной тени. Не думать. Ничего не решать. «Я Рогал Дорн из Имперских Кулаков. Я не покорен», — произносит Рогал Дорн. 3.20 Бесконечность Они идут по пустым золоченым залам, ступая по полированным до блеском мраморным плитам, поглощающим звуки шагов. «Ты ожидал увидеть что-то подобное?» Спрашивает Джон. Ол пожимает плечами. Масштабы дворца поражают. Вероятно, его специально построили именно таким. Он должен внушать трепет или даже благоговейный ужас. Он всегда умел себя преподнести, отвечает Персон. Это мягко сказано, усмехается грамматикус. Но дело не в гордыне, продолжает Ол. Нет, правда? по крайней мере, не в нашем с тобой понимании. Человек, которого я знал. Он вздыхает на слове «человек». Этого человека не заботили материальные богатства и титулы. Для него они всегда были средствами достижения цели. Как и все остальное. Дворцы, титулы, даже лица, которые он носил, не значили ничего. Но зато были важны для других. Это просто образы, Джон. Инструменты и символы. Для удержания власти нужно выглядеть соответствующим образом. Если хочешь править галактикой, тебе нужен вот такой дворец. Поверь, он бы не постеснялся жить в каменной келье, как монах-отшельник, или в хижине среди бесплодных пустошей. Ему лично не нужно ничего. Но тогда никто не воспринял бы его всерьез. Эта чудовищная, безвкусная постройка не более чем естественный продукт его работы – «Что, просто театральщина?» «Опасная театральщина», — кивает Ол. Они проходят в очередной облицованный золотом зал с расписным потолком такой высоты, что кажется, будто он лишь чуть не достает до неба. Вдоль стен стоят бесконечные ряды статуй. «Именно это я и ожидал увидеть», — говорит Персон. Но пустота удивляет. «Да», — соглашается Зибис. Я был уверен, что к этому моменту нас обнаружат. Вообще, я думал, это случится сразу. Нас должны были заметить и спросить, что мы здесь делаем. «Здесь никого нет», – замечает Кранг. «Думаю, все стоят на стенах», – тихо говорит Лидва. «Они все разговаривают негромко. Люди опасаются повышать голос в этом священном месте, даже когда рядом никого нет». Все солдаты и воины, что в иные времена сутками стояли бы на страже этих залов, сейчас там. А стартес без легиона указывает на ниши в золоченных стенах. Они расположены между громадными статуями и похожи на святилище, но Олл точно знает, что это не так. Спустя мгновение он понимает, что имел в виду Лидва. Эти ниши предназначены для вечно бдящих стражей. Они очень большие, поэтому он не сразу понял их назначение. Теперь он уверен, что раньше здесь стояли гиганты в золотой броне. А сейчас их нет. Даже элитные телохранители ушли на Дельфийскую стену и сражаются в последней битве. Некому больше патрулировать опустевшие залы последней крепости. Ему с товарищами удалось забраться так далеко только потому, что эти коридоры оказались брошены. Никто не ожидал вторжения в самый центр. Ни один враг не мог забраться так далеко. «Нужно кого-то найти», — говорит Догент Кранк. «Зачем?» — спрашивает Геббет Зибис. «Ну не бродить же нам тут без цели до конца времен. Солдат явно напуган. Мы же пришли по делу, верно? Нужно найти кого-нибудь и сказать, что нам срочно нужно к нему». «И ты правда думаешь, что это сработает?» — спрашивает Кэт, но Олл знает, что вопрос устами девушки задает Актея. Мы незваные гости в святая святых, и наши намерения в лучшем случае можно назвать сомнительными. Даже просто объяснить, как мы тут оказались, весьма нетривиальная задача. К это обводит всех не совсем своим взглядом. Они скоро нас отыщут, и я, например, совсем не спешу снова встречаться с золотыми воителями. Значит, нам просто нужно найти этот тронный зал, уточняет Зибис. Да, говорит Ол, нужно просто найти тронный зал. А мы справимся. Подает голос Кранг: Мы уже несколько часов тут бродим. Да, кажется, несколько часов. Это место какое-то бесконечное, и каждый зал похож на предыдущий. Ол это тоже заметил. Он убеждает себя, что дело в разыгравшемся воображении. Но у него и правда появилось ощущение, что они ходят по невероятному и величественному лабиринту. У него не лучшие отношения с лабиринтами. Кноски до сих пор снится в кошмарах. Он хочет попросить у Лидва моток пряжи, лежащий в вещмешке Астартес, чтобы навязать узелков на флеронах, липных украшениях и пальцах статуй. Так он отметит путь и убедится, что группа не ходит кругами. Может и ходит. Может, он уже знает об их визите, путает и играет с ними в игры. Может, ему не хочется, чтобы непрошенные гости отвлекали его от дел, и он держит их на пороге своими псионическими уловками. Это было бы похоже на него. Он любит откладывать неизбежное. «Я тебя найду», — вормочет Персон. «Что?» — поднимает бровь Джон. Просто мысли вслух. «Лидва, у тебя есть моток ниток?» Могу я его одолжить? А Астартес замирает, а затем извлекает из мешка клубок красной нити, намотанный вокруг небольшого колышка. Он отдает его неохотно, это собственность госпожи, и воин не хочет с ней расставаться. Ол благодарит его кивком, отрезает небольшой кусок и завязывает вокруг лодыжки одной из золотых статуй, после чего бросает клубок Зибису. «Делай то же самое в каждом зале и каждой комнате, которой мы проходим», — велит Персон. Тот кивает, не до конца понимая цели новой задачи. «Паранойя мучает Аланий?» — спрашивает Кэт. «Говори за себя», — отзывается Ол. «У меня нет паранойи. Только вполне уместная тревога». Персон смотрит на Актею. «Я имел в виду «буквально говори за себя». Хватит мучить девочку. Она не твоя игрушка, а просто присматривает. Ладно, отвечает Актея. Кэт негромко вздыхает, как будто сбросив груз со спины. Группа движется дальше. Думаешь, он с нами играет? Тихо спрашивает Джон. Я бы этого не исключал. Ему не понравится разговор, который я собираюсь затеять. Они минуют очередной зал. Затем еще один и еще. Каждый столь же величественный и пугающий, как предыдущий. Безмолвные статуи и пустые ниши в стенах. Они выглядят совершенно одинаково, если не обращать внимания на мелкие отличия. Цвет мраморной плитки на полу, позы статуй, изображение созвездий и манат на аурамитовых стенах. И они все очень чистые. Хирургически чистые и стерильные помещения больше похожи на лабораторию, чем на жилище правителя. Нет ни запахов, ни грязи. После долгих лет путешествий по темным тропам и погибшим городам, после осыпающихся от старости пещер, смазанных пейзажей миров ксеносов, хлюпающих болот и забытых полей битв После проржавевших островов, агонизирующих ульев и смертоносного буйства мертвых изопланарных континентов, они слишком привыкли к грязи, скверне и вони. И это место, этот дворец, кажется слишком идеальным, слишком чистым и нетронутым. Даже служебные помещения, через которые группа сюда добралась, даже тот распределительный цех были неестественно чистыми, если не считать слоя пыли. Но и пыль там была белой и мягкой. И эти залы без единого пятнышка грязи кажутся всем спутникам Персона чем-то неправильным. И у них, похоже, нет никакого назначения. Залы ведут в другие огромные залы, вестибюли в такие же гулкие вестибюли. Повсюду царит мягкая тишина, как в музее или мавзолее, все заливает сияние огромных подвесных светильников. Проходы и колоннады сменяются никуда не ведущими проходами и колоннадами. Может, масштабы и пропорции дворца настолько безумны, что человеческий разум не способен его нормально воспринимать. В каждом помещении Ол заставляет Зибиса делать метку из нити. Аурамитовые двери в дальнем конце следующего зала распахнуты настежь, будто кто-то в торопях позабыл их закрыть. За ними начинается очередная залитая золотистым светом аркада, уставленная героическими статуями с пустыми нишами вдоль стен. Группа идет дальше. Зибис некоторое время возится с нитью и спешно нагоняет остальных. «Неплохое вышло путешествие», — замечает Джон. Ол кивает. «Сквозь мглу пещер гигантских, да?» «Я не знал, что ты интересуешься поэзией, Грамматикус». «Не интересуюсь». «Никогда не интересовался». Слова просто всплыли в голове. В молодости меня заставляли читать всякие стихи. Никогда не хватало на них времени. Как забавно работает память. «Когда живешь на свете столько лет», — произносит Оу. «Сквозь мглу пещер гигантских. Это я точно помню. Китс. Не китс. Колеридж. Тихо вы!» — внезапно восклицает Кэт. Все оборачиваются на голос. Актея водит головой из стороны в сторону, будто высматривает что-то слепыми глазами. «В чем дело, ведьма?» – спрашивает Джон. «Прячьтесь!» – шипит она. 3.21 Осколки Госпожа Лючи и прячется, пусть и не слишком эффективно. Тяжелые занавеси в большой комнате опущены. Это последнее, что успела сделать прислуга перед бегством. Единственный источник света в помещении – настольная лампа, которую она поставила рядом. Госпожа Лючия Галика Томирокко нарядилась в лучшее шелковое платье с ворохом пышных юбок, шнуровкой и оборками. Она надела лучший пудренный парик и нарумянила щеки. В таком виде она, как и другие высокородные члены благородных домов, посещала официальные встречи в Санктуме. Стены трясутся. Она слышит, как оконные стекла дребезжат в рамах. Госпожа Лючия Галика Томирокко наблюдает за своими любимыми певчими птичками. Те летают и чирикуют в огромной, богато украшенной клетке, что стоит тут же на столе. Они, похоже, совсем не боятся. Клетка для нее слишком тяжела, их хозяйка ведь уже далеко не молода. Но и бросить птиц она не смогла. Была мысль выпустить их на волю, но куда они полетят? Госпожа Лючия Галика Томирокко решила остаться и прятаться в темноте за занавесями, пока ее не найдут. Она слишком исполнена достоинства для бегства. Она – представитель благородного семейства, а это ее фамильный особняк. И обезумевшие шавки не выселят ее из дома, какими бы жестокими они ни были. Стены трясутся. С потолка сыплется пыль. Госпожа Личи и Галика, продолжает сидеть, не обращая внимания на нарастающий грохот вокруг, похоже на разразившийся шторм. Это ее дом. Она никуда не побежит. Она – представитель знати, а знать не убегает. «Кроме того, кто тогда будет кормить ее птичек?» Она слышит, как что-то скребется под дверью. Они здесь. Что ж, так тому и быть. Госпожа Лючия Галика Томирока сжимает рукоять лазерного пистолета, лежащего на коленях. Сержант Гетин Гультан из Королевской Занзибарской горты лежит вниз лицом среди трупов, пытаясь прикинуться одним из них. Измазанные в грязи мертвецы – это его товарищи по оружию. Среди клубов дыма появляются силуэты вражеских воинов, рыщущих по полю боя. Он надеется, что его не заметят. Напрасно. Пожиратели миров чувствуют страх, а мертвым он неведом. Бартуса Нарек из несущих слова старается держаться в укрытии. Спрятавшись среди обломков взорванного бункера, он наблюдает за пылающими городами колыбели человечества. Несущие слово, отправившиеся с ним на поверхность Терры для участия в последней битве, мертвы. Большинство погибло, когда их десантный корабль попал под огонь батареи обороны во время штурмовки. Остальных он добил сам. Среди горящих руин тронного мира нет нужды притворяться одним из них и делать вид, что разделяешь безумные амбиции бывших братьев. На самом деле Нарека интересует только одна смерть и один конец. он ищет свою жертву. Он осматривает обломки в прицел снайперской винтовки, оставаясь невидимым для всех. Стандартные боеприпасы он использует по своему усмотрению. Но еще у него на особый случай припрятана одна фульгуритовая пуля. И когда Нарек наконец отыщет своего отца Лоргара, он зарядит оружие этой пулей и выстрелит. Прятаться негде. В дальнем конце улицы нечто, судя по звуку, какая-то боевая машина предателей перепахивает лучом позиции Кюхера. Это неизвестное, но чудовищное оружие, не позволяющее даже поднять голову. Сам луч не толще волоса, и его видно только, когда он проходит сквозь дым. Он режет все, чего касается, подобно раскаленной проволоке. Кирпичи, камень, металл и броню. Он режет на части бойцов Кюхера. Тот видит, как луч срезает углы созданий, будто ломти сыра, оставляя ровную и гладкую поверхность. Фонарные столбы валятся, как бревна на лесоповале. Луч, точно идеально острый скальпель, проходит сквозь шлемы, тела и конечности. Трупы девяти солдат уже лежат на мостовой, рассеченные на геометрически правильные фрагменты. Так много крови! Кюхер приказывает бойцам двигаться и искать укрытие, но прятаться негде. Сержант Гера падает, рассеченный пополам в районе поясницы. Рядовой Васкал теряет обе ноги ниже колена и падает вертикально вниз. Рядовой Герч облокачивается на стену, а через мгновение заливает все фонтанами крови и распадается надвое по вертикальной оси. Половина тела остается стоять у стены, будто образец для медицинского атласа. Кюхер пытается укрыться за командным авроксом. Он чувствует, как машина слегка вздрагивает и замечает идеально ровную трещину, внезапно появившуюся в корпусе транспорта на уровне груди. Кюхер чувствует запах крови и паленого мяса. Он опускает взгляд и видит, как разваливается его собственное тело. В скитарии, принесшие клятву верности темным механикумам, думают, что хорошо спрятались. Они взобрались по аркбутанам полуразрушенного мануфакторума на нижние уровне плоской крыши. Они перемещаются небольшими группами и несут с собой три разобранных тяжелых фузионных миномета. Потоки ливня заливают крышу. От оцинкованных листов на стилу поднимается пар. Скитарии обмениваются короткими зашифрованными сообщениями на двоичном коде. На ближайшем подъеме они распакуют груз и подготовят орудие к стрельбе. Ничего не подозревающие лоялисты, окопавшиеся у восточной стены мануфакториума, получат залп фузионных бомб прямо на головы. Эти скитарии относятся к субгруппе Калтак Дельт, узкоспециализированному подразделению, созданному для тайных операций за линией фронта. Вся их группа действует в соответствии с кодовыми директивами, адаптированными для скрытного перемещения. Их источники энергии работают на минимальных мощностях, чтобы уменьшить выделение тепла, движущиеся сочленения имплантатов тщательно смазаны и подогнаны. Несмотря на тяжелое оружие и комплекты боеприпасов, передвигаются они почти бесшумно. Матовая серая броня из множества длинных и узких керамитовых пластинок, напоминающих перья, не отражает свет. Они буквально невидимы для ауспиков и мадаров. Их оптические аугментаты и блоки датчиков отличаются внушительными размерами и повышенной чувствительностью. И все же на плоской крыше их кто-то ждет. Человек сидит под струями дождя. На его коленях лежит меч. Скитарии обмениваются удивленными строками кода. Они были скрыты, прятались. Как этому легионеру Астартес удалось скрыться, спрятаться от них? Как он добрался сюда незамеченным, и почему прячется ждет их? Этим вопросом на двоичном коде суждено остаться без ответа. Локин поднимается на ноги. Цепной меч в его правой руке гудит, раскручивая зубья. В левой он сжимает глади и рубио. Кал -так -дельт не чувствует страха. Он не заложен в их программу. Скитарий бросает минометы и атакует противника. Расчет произведен. Их много, а он... В мгновение ока сокращает дистанцию. Клинки шипят и сверкают под струями дождя. Во все стороны разлетаются оторванные керамитовые пластинки и фрагменты пластика. Обломки и отсеченные конечности падают на обшитую металлом крышу. Скитарии стреляют и пытаются пронзить астарты с клинками, но легионер слишком быстр. Локин врывается в строй врагов, колет и рубит. Один из скитариев, отброшенный чудовищным ударом, сбивает другого с ног. Клинок Рубио злобно шипит, рассекая питательные трубки, пучки армированных проводов, меходендриты, нагрудники и хирургически сращенные с черепами шлемы. Второй скитарий падает, будто комок рваной фольги, не выдержав яростный удар цепного меча. Зубья перемалывают расколотые керамитовые пластинки. Локин разворачивается и всаживает клинок Рубио в панцирь особо крупного воина-механикума. Нагрудник взрывается, плюясь искрами и обломками плат. Пока боец стоит, пошатываясь и пытаясь оценить степень причиненного системе урона, легионер наносит мощный удар ногой в живот. Полумеханический великан улетает прочь с крыши, утаскивая за собой еще троих товарищей. Остатки группы резко разрывают дистанцию, придя к выводу, что столкнулись с неожиданно опасным врагом. Один из скитариев отправляет срочное сообщение по ноосферной связи с запросом на огневую поддержку. Его не заботит ни собственная безопасность, ни жизни остальных членов отряда. Такова логика войны для скитария. Опасного врага нужно уничтожить как можно быстрее и любой ценой. Спустя полторы секунды автоматическая пусковая установка, размещенная через три улицы от места стычки, запускает самонаводящуюся ракету. Та с оглушительным ревом уносится вверх. Снаряд, оставляя за собой хвост из синего пламени, достигает верхней точки полета, разворачивается и устремляется вниз. Локин замечает ракету и прыгает. Взрыв сносит крышу Мануфакторума и две мощные каменные опоры. Конструкции валятся на землю, как уставшие до предела руки. Легионер поднимается на ноги уже во дворе здания. Мостовая раскололась от приземления воина в полной силовой броне. По керамитовым пластинам стучат капли дождя. Медленно падают тлеющие угли. Гарвель всматривается в охваченную пожаром крышу. Взметнувшиеся вверх пламя кажется белым. Он убирает в ножны глади Рубио, а затем кончиком цепного меча проверяет переломанные тела скитариев, которых сбросил с крыши во время рукопашной. Они разбились о камне мостовой и не подают признаков жизни. Кроме одного, тот дергается и булькает что-то на двоичном, пытаясь перезагрузить системы. Локин чуть давит на клинок, и цепной меч отпиливает голову воина-механикума. Легионер снова готов отправиться в путь. Он уверен, что снова слышал голос, зовущий его по имени. Двор по какой-то причине кажется знакомым. Дождь льет, как из ведра. У тротуара стоит брошенный наземный транспорт. Камни мостовой усыпаны осколками стекла и кусками горящего покрытия с крыши. Локин видит впереди двери большого здания. Сейчас все выглядит одинаково. Везде только дождь, темнота и руины. Система брони засекает движение. Он прячется, растворяясь в тенях, и ждет встречи со следующим врагом. Группа разбегается в поисках укрытия. Нотки страха в голосе актеев встревожили всех. Единственным местом, где можно спрятаться, представляются пустые богато украшенные ниши, где когда-то стояли гигантские стражи. Они забиваются за вычурные рамы в трех из них, пытаясь не показываться из теней. По залу движется процессия. Маршируют солдаты из палатинской горты в церемониальной форме, появившись, как кажется, Олу из ниоткуда. Они сопровождают колонну похожих на узников мужчин и женщин в простых бежевых робах. Люди выглядят напуганными или как минимум встревоженными. В воздухе сильно тянет псионикой. Их около двух сотен. Следом идут два человека в зеленых мантиях с капюшонами. Они тихо беседуют между собой. Наконец, замыкают процессию два жутких кустодия в золотой броне, вооруженные огромными секерами Костеляна. Ол прячется в одной нише с Актеей и Кэт и пытается изо всех сил вжаться в стену, лишь бы не попасться никому на глаза. Сквозь ажурную раму ниши он провожает взглядом толпу встревоженных псайкеров. На миг ему кажется, что вокруг них снуют призраки, Едва заметные полупрозрачные тени, но Персон уверен, что это просто игра света. Затем мимо проходит кустодии, и он сжимается еще сильнее, ибо эти воины прекрасны и ужасны одновременно. Процессии требуется немало времени, чтобы пройти в следующий зал. Когда раздается звук захлопывающихся дверей, Ол осмеливается выглянуть. Помещение снова опустело. Псайкеры, бормочет он. «Их готовят к принесению в жертву», — говорит Актея. «В каком смысле?» «Не вполне разобрала. Их разум что-то туманит. Но те двое в зеленом — избранные Сигелита, Мне удалось услышать кое-что из их мыслей. Это пятая партия за сегодня. Они собирают психоактивных людей, называют это десятиной. Какая-то предосторожность. Что-то, что они называют печатью». Какой-то негласный указ. Они ведут их в тронный зал, чтобы... «Чтобы что?» «Я заглянула в их мысли о лании, произносит ведьма, глядя на него незрячими глазами. Избранные были испуганы не меньше собранных ими псайкеров. Они не понимают, что происходит, но император поднялся с трона и притворяет в жизнь какой-то новый, внезапно появившийся план. «Какой еще план?» «Я не знаю», — отвечает Актея. «Она правда не знает», — говорит Кэт. «И эти люди тоже не знали». 3.22 Место и способ моей казни. Разумеется, у него есть свой тюремщик. Страж, который следит, водит его в лабораторию и обратно, и денно на иночно несет караулу двери. Эту роль выполняет золотой великан по имени Амон Таврамахиан. Поначалу Фони мог отличить этого монстра от других таких же, но постепенно узнал его ближе, насколько это вообще возможно в отношении рукотворных богов. Амон кажется учтивым и чуть ли не добрым. Ну, по сравнению с этим кровожадным убийцей, капитаном-генералом. Если, конечно, так можно сказать про трехметровое генетически модифицированное чудовище в до смешного вычерной золотой броне. Амон был его тюремщиком и стражем. а теперь, вероятно, станет палачом. «Время пришло, да?» – спрашивает Базилио, отрывая взгляд от книги. Таврамахиан отстегивает и снимает шлем. Несчастное чудовище, видимо, хочет посмотреть Фо в глаза, не через линзы забрала. Это будто означает определенное уважение или достоинство. «Я получил приказ», – голос Омона звучит, как приглушенный рок от далекой бури на соседнем континенте. Фо криво улыбается сам себе и откладывает книгу в сторону. «Ему не разрешили принести ручку или иной инструмент для записей, а стены покоев, в отличие от ногтелитовых сводов старой камеры в Чернокаменной, где я так многому научился, оказались слишком твердыми, чтобы на них что-то царапать». Но Базилио удалось модифицировать ноготь на указательном пальце правой руки, так чтобы можно было помечать буквы и цифры в книгах, которые ему приносили, а также овладел неким подобием шрифта Брайля наоборот. Так появилась возможность тайно записывать личные идеи и размышления. После его смерти книги, вероятно, выбросят или вернут в какую-нибудь библиотеку, и никто не заметит множество мелких вмятин и бороздок на страницах. Никому и никогда не узнать, что он писал и какие секреты скрыл. «Приказ, значит?» «Могу я спросить, от кого?» Спрашивает Фо. «Мне не сообщили», отвечает Кустодий. «Приказано завершить обязанности по вашей охране и передать в другие руки». «Я...» «Ой, Амон, пожалуйста, только не говори, что просто выполняешь приказы». «Уважь меня, прошу». Кустодия открывает рот и тут же закрывает обратно. Его массивное лицо искажает почти незаметная гримаса беспокойства. Он, разумеется, хотел произнести именно эти слова. И тот факт, что Базилио это знал, укрепляет Омона в мысли, что старик пытается его читать и, вероятно, попробует манипулировать. Страж слышал немало о легендарном, едва ли не сверхчеловеческом интеллекте узника. Почти все эти истории ложь или как минимум сильно приукрашены. Фа просто очень умный, но вместе с тем хрупкий старик в бумажном комбинезоне. Он никак не сможет управлять таким существом, как ОМОН. Ни гипноз, ни внушение, ни микроманипуляции с подсознанием не сработают. Любые биомеханические, химические или другие методы будут бесполезны. Но Фа умен. Фа знает, что репутация его единственное оружие. Дело не в том, что он может сделать, но в том, что все про него думают. Старик поднимается на ноги и отряхивает свои бумажные одежды. И какие приказы у тебя были раньше, Омон? Охранять вас. Вы это знаете. Базилио кивает. Одно из наиболее могучих существ Нотера получило приказ охранять его. Подобные существа не сомневаются и не колеблются при исполнении обязанностей. На них нельзя повлиять со стороны. Более того, кустодии, каждый из которых весьма умен, устраивают занимательные игры, проверяя себя, учась предсказывать, представлять и обходить возможные уловки, которые враг мог бы использовать против них. Их невозможно перехитрить. Они всегда ожидают любой вариант развития событий. Но это, полагает Фо, создает необычную петлю биологических реакций. цепочка до приятного проста. Кустодия невозможно перехитрить. Кустодия с бесконечным усердием исполняет свой долг. Один из таких воинов получил приказ его охранять. Фо обладает, если честно, незаслуженно, репутацией сверхъестественно хитрого человека. Следовательно, Страж постоянно анализирует его с всевозрастающим тчанием, пытаясь выяснить, какую хитрость задумал Фо. Разумеется, никакую. Он просто старик в бумажном комбинезоне. У него нет ни малейшей возможности повлиять на кустоде или манипулировать им. На это вообще кто-то способен. Есть ли в мире хоть что-то, что заставит их сменить сторону? Вряд ли. Но Таврамахиан подозревает, что его подопечный может это сделать, или хотя бы попытается, и потому постоянно ищет какие-то намеки и уловки. И это ожидание ловушки порождает в Омоне некое подобие паранойи, которое постепенно снижает его способность выполнять задачу. Стало быть, у Фо есть два оружия. Его репутация и то, как она взаимодействует с бдительностью Омона. Ему ничего не нужно делать, да и не получится в любом случае. А Кустодий постепенно заблудится в бесконечной спирали попыток предсказать, в чем же подвох, которого нет. «Следуйте за мной». произносит Таврамахиан. «Можно забрать книги?» спрашивает Фо. Золотой гигант кивает. Старик собирает томики в стопку и протягивает ее стражу. «Будешь проверять или сам понесешь?» Амон смотрит на книги и, очевидно, считает их частью несуществующей манипуляции. «Можете нести их самостоятельно», произносит он. «Так куда мы идем?» Спрашивает Базилио, когда они выходят за порог комнаты. Кустодий не отвечает: Да ладно тебе, Омон. Прояви уважение к заключенному, поговори со мной. Как идет война? Мы уже проиграли 3:23 Честь ангелов. В конце концов, сдержать их не удается. Давний спор в части военного искусства между двумя легионами, Ангелами Тьмы и Стражами Смерти, между двумя великими капитанами, Корсвейном и Тифом, кажется сейчас ничтожным и бессмысленным. Пустая забава, развлечение благородных мужей на турнирном ресталище. То, что Корсвейн и его воины считали себя победителями и лучшей армией, выглядит нелепой и несмешной шуткой. Потому что эту атаку невозможно остановить. Гвардия Смерти изменилась до неузнаваемости как внешне, так и в манере ведения боя. Можно подумать, что раньше их пути никогда не пересекались, а Ангелы Колебана просто дети в картонных доспехах с деревянными мечами, которые хотели поиграть в рыцарей, но наткнулись на настоящих бандитов или стаю голодных волков. Строй ломается, щиты раскалываются, линии обороны рушатся в облаках раскаленных искр, каменные платформы пылают и разваливаются на части. Это не та гвардия смерти, которую они знали, с которой встречались и соперничали на других полях битв. Это какое-то болезненное извращение, искаженная версия, вылезшая прямо из кошмаров старого колебана, старый враг, но уже не тот. Новое существо, носящее прежнее имя. Какое-то чудовище. Корсвейн считал, что начал в некоторой степени понимать, как хаотичное касание варпа меняет материальный мир, и мнил себя готовым столкнуться с зачумленными воинами Гвардии Смерти. Но узкий горный проход превратился в черную яму, воздух наполнился вонью гнилого мяса и гноя, небо застилает роя мух в с хлопьями белого пепла и темного снега. Воинство Тифа нахлынуло на укрепленные склоны и оборонительные позиции чумной волной, смывая все на своем пути. Орды человекоподобных существ в раздутых доспехах поднимаются на гору с упорством насекомых. Они взбираются по отвесным склонам в местах, недоступных ни людям, ни сверхлюдям, и заполоняют платформы, убивая и калеча всех, до кого получается дотянуться. Темные ангелы, успешно сражавшиеся с самыми жестокими силами ксеносов, падают и гибнут за считанные мгновения. Тела сгребаются в кучи и начинают активно гнить сразу после смерти. Повсюду кишат мухи, лезут из щелей в забралах, и из кричащих ртов, вырываются клубами из полых рогов и выступов на броне гвардейцев смерти, наполняя воздух оглушительным азифом. «Связь отказывается работать». Из динамиков раздается лишь шум помех и треск хитиновых крыльев. Свет тоже не справляется со своей задачей. Из-за насекомых и клубов хитиновой пыли в воздухе поле битвы погрузилось в ахроматический полумрак. Кровь кажется белой, когда льется на камни, и черной, когда пятнает снег. Корсвейн сражается. Рядом с ним на краю ущелья бьются Траган из Девятого Ордена, Ворлуа, Бруктас и другие воины. Он может дотронуться до них рукой, но не узнает в гудящем сумраке. Механизмы болтеров клинят от набившихся внутри насекомых, потому темные ангелы взялись за клинки. Длинные мечи из дамасской стали и древние полуторники быстро покрываются слоем едкого черного гноя. Корсвейн рубит потемневшие доспехи, выпуская наружу воспаленные внутренности. Он сбрасывает убитых и умирающих врагов со стены, отправляя их навстречу карабкающимся вверх товарищам. Он рассекает шлемы и ломает клинки. После каждого удара брызжет кровь, разбавляя вязкую жижу под ногами. Она доходит уже до лодыжек, и рыцари с трудом удерживают равновесие. Мелкие алые капли разлетаются в стороны, оседая на оружии, стекая с наплечников и на локотников. Корсвейн понимает одно: они проиграют. Синишаль темных ангелов в глубине души уверен в этом, как в собственной клятве верности. Дело не в ярости противников, ни в их несметном количестве, ни в чуме и болезнях. Все это они, 10 тысяч сынов Калибана, могли бы превозмочь. Нет. Это не гвардия смерти одержит победу. Это темные ангелы потерпят поражение. Ибо они потеряли отвагу, утратили решимость. Каким-то образом самая их сущность, которая помогала сражаться и побеждать, несмотря ни на что, истаяла, подобно льду под лучами солнца. Им не хватило силы духа. Он убеждает себя, что дело в разлагающей магии варпа, что этот Тиф заразил их унынием с помощью даров хаоса, отобрал у них решимость и высосал силы. Корсвейн видит это в воинах, сражающихся рядом. Например, в Трагане. Он чувствует это собственными костями. Ламоту, нарастающее отчаяние, осознание бессмысленности сопротивления. Он твердит себе, что хаос пытается ослабить боевой дух темных ангелов. Но это колдовство действует и на него. Монотонный Азив вгрызается в мысли и говорит, что это он во всем виноват. Только он. Это будет его личное поражение. Это он обрек всех на гибель. Десять тысяч бойцов шли за ним многие годы от войны к войне, не подвергая сомнению приказы. Даже когда он решил предпринять самоубийственный рывок на Теру и повел их в бой против ужасов Полой горы. Они шли за ним без колебаний, зная, что впереди ждет только смерть, потому что верили ему. Верили, что Синишаль не позволит им напрасно отдать жизни. Что она держит на Тера победу, которая будет иметь значение? Но это не так. Они, глупцы, пришли умирать на окраинах ада. Они не достигнут ничего и погибнут из-за командира, который считал себя умным. Это его безрассудство довело до такого. Это его поражение. Они преданно исполняли приказы, потому что он глашатый льва, но этот рев оказался пустыми обещаниями. Он был слишком нагл и самоуверен. Он привел своих людей не к славе, но к бессмысленной кончине от рук архиврага. Корсвейн подвел своих воинов, и их вера угасла. Теперь они, сломленные, подведут его, сражаясь в полсилы, чем только продлят собственные муки. Ложь. Это все ложь, думает Синишаль, борясь с физическим врагом острой сталью, а с монотонным жужжанием силы и разума. Я не напрасно пришел сюда. И эти воины гибнут не напрасно. Любая авантюра стоила попытки, если от этого зависит судьба Теры. Победу сил разрушения нужно предотвратить любой ценой. Лев сделал бы то же самое. И я, будь у меня такая возможность, не изменил бы решения. «Нужно было попытаться. И этот недостаток веры, увядание чувства собственной правоты – лишь происки варпа, желающего сломить нас изнутри. Если бы только нам удалось отыскать себя, если бы на мгновение получилось воспрянуть духом. Он не способен убедить даже сам себя. Руки будто налились свинцом. Он погибнет на этом холодном склоне, его тело раздуется от расплодившихся внутри червей, а рядом будут лежать трупы десяти тысяч колебанцев. Какие бы тщеславные мысли о героизме не привели его на эту планету, все обратилось в прах перед роящимся сумрачным величием несущего чуму врага. Но он еще держится, пусть и из последних сил. Он не отходит от своего рубежа обороны на краю обрыва. Вокруг и под ногами растут курганы-телефон. Меч затупился и покрылся зарубками – но все равно разит неуклюжих косолапых чудовищ, взбирающихся по склону и ковыляющих к нему сквозь рои мух и клубы раскаленного пепла. Корсвейн видит, как падает траган. Несколько врагов утаскивают капитана вниз, в кровавую кашу. Сенешаль ковыляет на помощь, рубит тех, кто напал на боевого брата, оттаскивает их в сторону и добивает яростными ударами. Траган переворачивается на спину, пытаясь освободиться и подняться на ноги. На затылок Корсвейна опускается булава. Он покачивается и, подобно трагану мгновение назад, падает под натиском нескольких легионеров. Его хватают, прижимают к земле, пытаются вырвать руки и ноги. Он отбивается. Огромный гвардеец смерти нависает, роняя мелких, похожих на зернышки риса личинок из дыхательной решетки шлема и заносит булаву, собираясь размозжить голову синешаля но вместо этого вспыхивает как факел. Охваченная плазменным огнем туша заваливается на бок. Расплавленный металл спекается воедино с обугленной плотью. Булава падает в вязкую жижу под ногами. Новые вспышки разгоняют гудящие рой мух, поджигая новых врагов. Головы растекаются, будто слепленные из воска. Корсвейн делает нетвердый шаг и только тогда осознает, что его нагрудник залило каплями растекшейся брони гвардейца смерти. Неизвестный спаситель помогает ему удержать равновесие. «Держитесь, ваша милость», — говорит он. Корсвейн, измазанный в грязи крови и останках насекомых, поднимает взгляд и видит перед собой надежду, пускай и в весьма неожиданной форме. Он видит знак. Серебряную маску. «Держитесь, великий синишаль!» – произносит лорд Сайфер. Темные ангелы отражают атаку гвардии смерти. 3.24 «Раскрытые в смятении, нужно идти за ними», – говорит Уолл, забрасывая вещмешок на плечо. Спутники одаривают его сумрачными взглядами. «За псайкерами!» – уточняет Кранк. «Да!» – кивает Персон. Разумеется, на достаточном расстоянии. «А зачем?» – настороженно спрашивает Грамматикус. «Потому что их ведут в тронный зал». «Что нам удалось отыскать, Джон?» «Бесконечную череду одинаковых комнат?» «Ты предпочтешь блуждать кругами или проследить за теми, кто знает путь?» Он шагает к дверям в дальнем конце зала. Графт послушно ковыляет следом. Мгновением позже присоединяются Зибис и Два. Остальные мешкают. Джон оглядывается на Актею. «Поднялся, говоришь?» Спрашивает он. «Это слово крутилось у них в мыслях», отвечает ведьма. «Оно было очень насыщено эмоциями. Этот факт очень много значил для тех людей». «Еще бы», бормочет Джон, догоняя Уоллу у самых дверей. Персон прижимает ухо к створкам и готовится их распахнуть. «Подожди», — просит Грамматикус. «Чего?» «Думаю». Джон мнется и будто с трудом выдавливает из себя слова. «Думаю, нам нужно пересмотреть варианты». «Нет», — отвечает Оу. Глядя на товарища, он понимает, что впервые за все время видит Грамматикуса по-настоящему испуганным. Былая уверенность буквально вытекает из него на глазах. Если он поднялся, если он покинул трон, значит, появился какой-то новый план, новая тактика, эндшпиль. Персон кивает. Значит, добраться до него будет еще сложнее. Ол снова кивает. И куда сложнее остановить, соглашается он. Значит, нужно тоже поменять планы, говорит Джон. Пока еще не слишком поздно. Остальные члены группы стоят рядом. Внезапный приступ страха Грамматикуса оказался заразным, и сейчас они все смотрят на предводителя с тревогой. Ол понимает, что боевой дух в конце концов дал трещину. Не то, чтобы у них раньше были высокие шансы на успех, а на протяжении всего пути им сопутствовала только удача. но Джона все время переполняли энергией и целеустремленность. Иногда это раздражало, но они всегда били ключом и помогали удержать остальных на плаву. Этот отчаянный, почти сумасшедший огонь довольно резко угас, и без него все кажется очень холодным и до некомфортного реальным. Больше не получится игнорировать тот факт, что их миссия с самого начала была откровенным безумием. «Нет», – произносит Олл, – «мы не будем ничего пересматривать». Мы продолжаем. Персон тянется к дверной ручке, но Джон ловит его за запястье. «Мы еще можем выбраться», — настаивает он. «Используй нож. Перенеси этих людей в безопасное место». «Я же сказал нет», — Олв высвобождает руку из схватки Грамматикуса. «Ты не можешь подрядить меня на дело, а потом дать заднюю в последний момент. Я не хотел ничего из этого. Ты меня уговорил». И вот мы здесь. Уже слишком поздно. Нож нас отсюда не унесет. Если помнишь, доставить нас он не смог. Он распахивает двери. За ними ждет очередной длинный, безмолвный и пустой, если не считать статуи полубогов вдоль стен, зал. Все пронизано золотистым светом, как в начале лета. «Гебет, повяжи пожалуйста», — говорит Ол, шагая вперед. Зиби скивает и, разматывая клубок, подходит к ближайшей скульптуре. Ол в это время оглядывается на остальных членов группы. Джон мнется у порога и не хочет его переступать. «Чего ты боишься?» – спрашивает Персон. «Неудачи. Смерти. Того, что по моей вине все умрут. Его. Я тоже, Джон. По тебе не скажешь». «У меня есть вера». «А, это...» Грамматику саркастически смеется. «Рядовой персон верит в Бога», заявляет Графт, разворачивая верхний сегмент торса в направлении Джона. «Он набожен. Он человек веры. Вера направляет его в том, что называют добрыми делами. В моих архивах хранится много подобных записей об этом человеке». «Вера бессмысленно», замечает Актея. Эта концепция отжила свое. Она просто костыль для глупцов и невежд. Ведьма поворачивает слепое лицо Колу, пытаясь выглядеть важно и демонстрировать превосходство. Или, может, Вера, вопреки здравому смыслу, вела тебя все это время, Аланий? Если так, мне жаль, что я согласилась в этом участвовать. Не обращай на нее внимания, произносит Кэт, также глядя на Ола. Просто веди нас, а мы пойдем следом. «Ага», — вставляет Джон. «И какие же добрые дела, чтобы это ни значило, нам нужно совершить?» «Под добрыми делами подразумеваются усилия, потраченные на помощь тем, кто в ней нуждается», — поясняет Графт, «без расчета получить награду или выгоду. Они не предполагают приобретения чего-либо для себя». «В моих архивах». «Да заткнись ты!» «Грамматикус сверлит Ола взглядом». «А знаешь что?» Эта твоя набожность казалась милой, может, лет сто назад. А сейчас она начинает дурно пахнуть. Он указывает на маленький символ катерической веры на шее Персона. Это все дерьмо собачье. Твой бог это. То, во что я верю, не ваше дело, говорит Ол. Ты тоже веришь. В меня, например, раньше верил. Поэтому пришел и молил о помощи. Ты верил, что я справлюсь. «Куда твоя вера делась сейчас?» Грамматикус угрюмо отводит взгляд в сторону. «Мы многое повидали на пути сюда, Джон. Но ты ни разу не отступил. Уверен, тебе было страшно. Ты был в ужасе. Знаю по себе. Но ты не переставал в меня верить до этой минуты. В чем дело?» «Уверен, ты и сам знаешь». «Думаю в том, что мы наконец дошли», — говорит Оу. Я предупреждал, что дворец сам по себе оружие. Он залезает к тебе в голову. Его специально создавали для устрашения. Чтобы человек чувствовал себя маленьким, бессильным и потерянным. Это опасная театральщина, про которую ты говорил. Верно, кивает Персон. Все ради производимого эффекта. Архитектура пытается нас поглотить и сделать пылинками. «Так мы и есть пылинки», — говорит Джон. «Эти пылинки проделали весь путь до Терры», — тихо отвечает Ол. «И пробрались в его проклятый санктум. Эти страхи — просто реакция подсознания на окружение, которое действует как оружие. Дворец пытается подорвать твой боевой дух, как он и планировал». «Нет», — ведьма сказала, что он поднялся. Встал с трона. «А что это значит, Ол? «Что угодно. Это значит, что его здесь больше нет. И все наши чертовы страдания по дороге были напрасны». «Не надо так говорить», — вставляет Зибис. «А то можно подумать, что ты сдался». «Никто не сдается, Гебет, отвечает Оу. «Вера Джона пошатнулась, и я знаю почему. Он, правда, не хочет этого признавать. Моя же по-прежнему крепка». «Вера», — Феркает Грамматикус. «Это и правда все, что у тебя осталось?» «Мне большего и не нужно». «А как насчет плана?» – рычит Джон. «Или этот твой бог подаст какой-нибудь знак?» «Может, и подаст. А может, мы сами разберемся. Что ты несешь? Нам что, нужно просто чуть-чуть поменять имеющийся план?» «Сложно поменять то, чего не существует», — замечает Актея. «Просто. Молчи!» — рявкает Кэт. «Как скажешь, о мой поводок!» — сардонической усмешкой отвечает ведьма. «Разумеется, у рядового Персона есть план», — говорит Графт. «Правда?» — произносит Актея.